Глава 14. Можно я не буду на тебе жениться? Фрея растянулась у меня в ногах. Так же, как и я, она то засыпала, то открывала один глаз, проверить, все ли в порядке со мной. Я подтащила ее к себе, зарылась лицом в ее мягкое пузико, сильно зажмурилась и задержала дыхание. Я это сделала совершенно интуитивно. Отчего-то мне так захотелось? То ли я ее сжала слишком сильно, то ли ещё отчего, но она стала жутко мяукать, глядя в одну точку в углу. Похоже, что я превратилась уже в законченного мистика, потому что мгновенно подумала о том, что в углу расположился дух моей бабушки, а так как кошки являются проводниками между миром живых и миром мертвых, у меня мелькнула мысль, что бабушка через Фрею хочет мне что-то сказать. Но прошло совсем мало времени, я не успела прочитать ни одной книги по мистике, эзотерике, колдовству, и, к сожалению, не выучила кошачий язык. Из ее мяуканья я не понимала ровным счетом ничего, а в комнате начало происходить что-то необъяснимое. Вспомнился почему-то Гоголь, как будто я оказалась внутри его мистических произведений. Громко хлопнула входная дверь. Я прислушалась. По законам жанра, следующая должна скрипнуть половица, треснуть зеркало, разбиться чашкой или упасть люстра. Я замерла в ожидании, но ничего не происходило. Наоборот, повисла страшная тишина. Пространство внутри комнаты замерло. Меня бросило в сильный озноб, затем в дикий жар. Я закрыла глаза, обхватив голову руками, чтобы она не раскололась от боли на две половинки. Опять хлопнула дверь, и одновременно Фрея замолкла, а голова моя прошла. Я с осторожностью открыла один глаз. Комната как комната, никаких привидений, фантомов. Затем открыла второй. Огляделась. Все на своих местах, только кошки нет». Я совершенно не почувствовала, как кошка выскользнула у меня из рук, только с улицы услышала протяжное мяу. Я ринулась к окну, но оно было закрыто, а от резкого движения у меня опять защемило шею. Фрея сидела на улице и голосила. Если она выбежала через дверь, то ей пришлось пробежать всю веранду и обогнуть половину дома, а прошло всего несколько секунд. Это никак невозможно сделать, даже если пролететь по воздуху. Ответ один. Моя Фрея обладает умением телепортироваться. Я обессиленно опустилась прямо на пол и почувствовала, что температуры больше нет. Я выздоровела. Только теперь нещадно уломила шею. Голова моя не была повернута на бок, как в прошлый раз. Но шею как будто скрутили пассатижами что же происходит со мной и вокруг меня. Разобраться в этом в данный момент не представлялось никакой возможности. Я заставила себя подняться. Обнаружила, что ночная рубашка на мне промокла и неприятно липнет к телу. Посмотрела в окно — кошки не было. Медленно я дошла до двери и приоткрыла ее для Фреи, если та надумает вернуться в дом. Сама отправилась в душ. Помывшись и переодевшись, я заварила себе липовый чай, который чудом отыскался в шкафчике буфета. Состояние мое, и физическое, и душевное можно было сравнить с болотом, там, где полным-полно комаров, пьявок и стоит удушливый запах ядовитых газов. Все знают про это место, но почему-то периодически туда попадают. Это и не вода, и не земля, а такое переходное состояние. Я обессиленно рухнула на диван и погрузилась в забытьё. В нем я видела себя, стоящей на узенькой тропке, ведущей далеко в поле. Поле меня манило своей открытостью. Оно не скрывало ни тайн, ни угроз. Все было на виду. Но я все же сомневалась идти мне вперед или нет. А на той или тропке я стою, на своем ли месте. Вопрос: А чего же я хочу не покидал меня? Навстречу мне двигалась молодая женщина. Голова ее была не покрыта, длинные распущенные волосы пшеничного цвета свободно падали ей на плечи. Она была удивительно гармонична с этим полем. Подойдя ко мне на близкое расстояние, она заговорила вдруг маминым голосом. Феничка, ответ на этот вопрос можешь найти только ты сама. Правда, придется пройти немалый путь, и не всегда он будет прост. Там всегда кроются испытания. И тебе совершенно не обязательно встречать на своем пути волшебника, исполняющего желание. Ты можешь сама стать таким волшебником для самой себя. Главное понять, «Чего ты истинно хочешь и превратить это в достижимую цель?» Я пролежала в постели до вечера, читая то, что находила в интернете про магию и колдовство, изредка прерываясь, чтобы приготовить себе чай и бутерброды. К полуночи я была более-менее в теме. Ясно было одно. Несмотря на занимательность, колдовство — это труднопостижимое искусство. Нужно быть для начала хорошо подкованным теоретически, а затем приступать к практике. Я решила для себя, что теоретическую часть я освою. Это вреда никому не принесет, а дальше видно будет. Так как книги по магии в электронном виде никто не советует читать, я, не теряя времени, решила сразу зайти на сайт, который вызвал у меня наибольшее доверие, и заказать там несколько универсальных книг по магии для начинающих. Итак, эксперты книжного магазина «Ведьмина счастье» мне рекомендовали учебник по колдовству, магия для начинающих, и, конечно, я заказала книгу под названием «Магия Таро и колдовство». Раз уж бабушка посоветовала мне начать изучать все ведьминские премудрости по книгам, то так я и сделаю. Заказ я оформила на московский адрес на завтра, доставить мне его пообещали после обеда. Поэтому утром я неспешно собралась, оставила фрей достаточное количество еды и питья и отправилась в город. Шея обеспокоила меньше, но болезненные ощущения не проходили, поэтому я помазала ее выписанной мне мазью и натянула шейный корсет. Вид у меня был изможденный, Лицо приобрело бледно-серый оттенок, и под глазами образовались большие синяки. Радмил не звонил. Но я не расстраивалась. Я решила позвонить ему сама, справиться о здоровье Влада. Добравшись до своей квартиры, я сразу прилегла. Сил не было, как будто я пробежала марафонскую дистанцию. Немного отдохнув, я набрала номер Радмила. Здравствуйте, Фенечка. Рад вас слышать. Добрый день. Хотела узнать, как Владислав себя чувствует? Идет на поправку. Его уже перевели в палату, и к нему пускают посетителей. Приедете? Да, непременно. Правда, я неважно себя чувствую. все таки простудились после нашей беготни? Это я виноват, что потащил вас под дождь. Вчера температура высокая поднялась, сегодня что-то шея болит. Тем более приезжайте, я вас посмотрю. Мы любезно попрощались. После разговора мне стало лучше. Откуда-то появились и силы, и аппетит. В районе обеда привезли сразу и еду, которую я заказала, и книги. Я пообедала, отключила телефон, чтобы не отвлекаться и углубилась в чтение магии для начинающих. Незаметно пролетело время. Когда посмотрела на часы, они показывали начало шестого. На телефоне было 11 неотвеченных вызовов, плюс еще столько же сообщений. В момент изучения книги мне позвонили, казалось, все. Мама, брат, Вика, Радмил, начальник по работе и еще куча мне неизвестных номеров. Перед больницей я зашла в соседний магазин, купила Владу фруктов и сок. Вызвала такси и уже оттуда позвонила Радмилу и доложила, что скоро буду. Затем набрала маме. «Что ж ты к телефону не подходишь?» Сразу без приветствия начала она. «Мам, привет, прости, я звук отключила, была занята». «Чему-то ты можешь быть занята, когда ты в отпуске? А если что-то случилось, и ты немедленно нужна?» Что за манера игнорировать меня? Мам, да я тебя не игнорирую, я никому не отвечала. Не делай так больше. Мама, а что, что-то случилось? Пока нет, но могло бы. Что нового у тебя? Завтра, я так посчитала, ты выходишь на работу? Мам, я в такси, сейчас уже подъезжаю. Я тебе попозже перезвоню и все расскажу. «Ладно, давай, а куда ты едешь?» Чтобы не объяснять ей сейчас, я быстро отключилась. На посту, в отделении, где лежал Влад, никого не было. Номер палаты я не знала, поэтому потопала в ординаторскую в надежде застать там Шуманского. Он был на месте. «Феня, а вы и правда неважно выглядите», — сказал он, внимательно посмотрев на меня. В ответ я грустно улыбнулась. Столько всего за две недели случилось в моей жизни. Что уж тут удивляться моему внешнему виду? Снимайте корсет, я посмотрю шею. Снимок захватили? Он у меня на диске. Да, я его и не выкладывала. Но он сделан до того, как мне доктор Попян вправил шею. А вам еще и шею вправляли? Ага. Когда ее защемило, у меня голова вообще на бок свернулась, а он вставил ее на место, прописал покой и корсет днем носить. Но похоже, я не очень дисциплинированно выполняла его указания, и вот результат. Так, идите тогда на наш рентген, а потом решим, что делать. Радмил, я бы хотела сначала к Владу зайти. Хорошо, палата двадцать шестая а потом быстро ко мне, и я вас провожу в диагностический корпус». Я тихонько постучалась в белую больничную дверь. Оттуда доносился смех Влада. Я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Влад лежал в кровати и с кем-то весело разговаривал по телефону. Увидев меня, он свернул разговор и жестом пригласил меня войти. Я поставила пакет с гостинцами на тумбочку и села рядом с ним на стул. «Владислав, привет. Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуй, душа моя». Дружелюбно приветствовал он меня. «Сегодня уже намного лучше, но был, как говорится, на грани. Я справлялась о тебе у врача. Как же так получилось?» «Сам не понимаю, что со мной творится. Я, когда от наркоза отошел, как будто заново родился. И я — это будто уже не я. Путанно говорю, да?» Я кивнула. «Фень, тогда сразу прямо скажу. Можно я на тебе жениться не буду? Это на меня помутнение нашло. Вообразил, что жить без тебя не смогу. А сейчас думаю, что очень даже смогу. Не обижайся только». «Нет, что ты. Передумал так передумал, бывает. Это лучше, чем если бы мы так спешно поженились, а потом пожалели оба» да вовремя у меня аппендицит рванул привел меня в чувство я еще хотел попросить он запнулся насчет дачи конечно перепишем ее обратно на тебя нет проблем помогла ему я вот и славно договорились я не сомневался в твоей порядочности теперь рассказывая о себе мне звонил семён петрович интересовался где ты Почему ты не приехала на съемочную площадку? Что за выкрутасы, Фень? Такой шанс не часто выпадает. Я приезжала. Вот как? И что же? Встретила там Зою Феклистову. И что? Она оттаскала тебя за твою роскошную косу? Фигурально, да. Просила отказаться от роли. Запугивала угрозами? Это в ее манере. В общем, Влад, дело не в угрозах. Я сама решила, что не стоит мне сниматься, тем более занимать чужое место. Это твое, причем очень глупое решение. Но, как знаешь, в любом случае, я режиссеру дал твой номер телефона, и он горит желанием с тобой поговорить. Будь добра, не игнорируй его звонок. Спасая эту фитлистову, ты подводишь других людей. Деребин переписал сценарий в расчете на тебя. Семен, посмотрев твои пробы, считает, что актриса с такой необычной внешностью настоящая находка для нашего проекта. А то у нас из сериала в сериал все одни и те же лица кочуют. Зрителя уже тошнит от однообразия. Все на тебя ставки сделали. А Зоя не пропадет, не волнуйся, у нее хватка, как у бульдога. Мне было приятно слышать это. Но сейчас мои мысли занимала бабушка и колдовство. Если я выберу магию, зачем мне карьера актрисы? Владик, я положила свою руку поверх его руки. А можно я буду раз в полгода приезжать к тебе на дачу? Зачем? Мы же договорились, между нами все кончено. Нет, не за этим, просто по-дружески. Не понимаю, объясни. Может так случиться, что мне раз в полгода надо будет провести магические ритуалы, а это, возможно, только в моем, то есть теперь в твоем доме. Феня, ты меня пугаешь. Какие еще нафиг магические ритуалы? Ты что, собралась приезжать и колдовать у меня дома? Я на всякий случай с тобой договариваюсь, но, может, это и не понадобится, я пока не решила». Странная девушка со странной внешностью и со странными просьбами. Вот что-то есть на самом деле, Февроне. Так можно или нет? Можно, так и быть. И Владислав рассмеялся. Я пойду, мне надо еще на рентген попасть. С шеей нет улучшений? Смотрю, ты по-прежнему в ошейнике. Да, болит. Уже стало проходить, но я резко повернула голову, и вот опять с ней проблема. «Беги, лечись. Я выпишусь из больницы и съездим к нотариусу. Идет? «Безусловно. Я же сказала, что перепишем дачу обратно. Не волнуйся. Я позвоню тебе тогда. Жду твоего сигнала», — сказала я и вышла из его палаты. После обследования доктор Шуманский отвел меня к неврологу. Тот быстро поставил мне диагноз. «Цервикокраниалгия». С мышечно-тоническим синдромом. Название моего заболевания меня напугало, но Радмил заверил меня, что это лечится без операции, хотя нетрадиционная медицина, включая мануальную терапию, тут вряд ли смогла бы помочь. Невролог выписал мне таблетки и уколы. Феня, есть у вас знакомые, которые умеют делать уколы? спросил Шуманский. Нет, это проблема. «Уколы два раза в день, утром и вечером, и непременно надо хорошенько пролечиться. Лечение выписано грамотное. Я понимаю, что-нибудь придумаю. Если вас не смутит моя идея, могу предложить свою помощь. Была бы вам крайне признательна, если это вас не сильно затруднит. Нет, если и не нужно будет ездить два раза в день к вам на дачу». «Что вы, я на время лечения останусь в Москве и сама могу приезжать к вам в больницу. Разберемся с графиком. Главное сейчас, чтобы вы выздоровели». Я посмотрела на него глазами, полными благодарности, искренне веря, что этому мужчине я не безразлична. Мы расстались, договорившись, что завтра утром он приедет после ночной смены ко мне домой сделать укол. Оставалось решить проблему с кошкой. Она застряла на даче, а я в Москве. Съездить сегодня за ней и сегодня же вернуться обратно, чтобы утром быть в Москве, не было сил. Я позвонила Феде и Вике с этой просьбой, но они оба мне деликатно отказали. Я прикинула, хватит ли ей еще еды и питья, и решила, что съезжу за ней завтра сама. У меня было ощущение, что завтра мне будет намного лучше. Утром, как и договаривались, приехал Радмил. Сделал мне укол, от завтрака на отрез отказался и уехал домой спать после ночного дежурства. Никакого намека на романтические чувства с его стороны в это утро я не заметила, и это испортило мое настроение. Мой сегодняшний день был расписан по минутам. Надо было успеть съездить на дачу, вернуться с Фрейей домой а потом поехать на работу. За ночь у меня сложилось четкое понимание, что на прежнее место я уже не вернусь, а так как отпуск мой закончился, мне необходимо было написать заявление об увольнении по собственному желанию. К вечеру мне необходимо быть дома, чтобы Радмил сделал мне следующий укол. К его приезду я хотела подготовиться, купить продуктов и приготовить вкусный ужин, чтобы угостить его.